Глава вторая. Карина. Рано утром отец отправился в аэропорт, чтобы первым же рейсом улететь в Америку. Как я позже узнала от Амелии, он собирается встретиться там с неким Эдвардом, потенциальным инвестором. Не сразу вспомнила, откуда знаю это имя, но потом перед глазами всплыла страничка из папиного блокнота. Дела компании все еще оставались для меня тайной, покрытой мраком. Если Константин скрывал от меня абсолютно всё, то Макс выдавал информацию дозированно, так, как было выгодно ему. Иначе почему он не рассказал еще об одном инвесторе? В отчаянии хотелось бросить все и вернуться в Англию Гудманом в тот мир, который хоть и был ненавистным, зато понятным и безопасным для моей нервной системы. Останавливало лишь одно обстоятельство – Я мечтала, чтобы свой первый день рождения Алекса провела на родине. Какая-то навязчивая идея. Она не давала мне покоя. Приготовив обед, я направилась во двор, где гуляла моя малышка под чутким присмотром Амелии. Однако, как оказалось, недостаточно чутким. Стоило мне распахнуть дверь, как я застыла и истуканом, не веря своим глазам. Недалеко от кованых ворот увидела Макса, который, сидя на корточках, мило ворковал с Алексой, словно старый знакомый или близкий родственник. Хотя ведь так и было. При других обстоятельствах эта картина наверняка согрела бы мою израненную душу. Сейчас я лишь ощущала, как ледяные лапы страха сжимают мое сердце. «Он заберет Алексу и ничего не смогу сделать», — мелькнули в мыслях папины слова. «Принцесса, как тебя зовут?» Ветер донес до меня обрывок фразы Стравинского. «Она не говорит!» Громко рявкнула я, сама испугавшись своего голоса и подбежала ближе. «Пока что не говорит», уточнила поспешно. Макс осторожно убрал руку от Алексы и, по-доброму улыбнувшись ей, медленно встал. Тут же послал мне пренебрежительный взгляд. Тем временем, Малышка не сводила глаз со Стравинского, смешно задрав голову вверх. Потом, еле слышно, выдала «Па!» Я ошеломленно уставилась на Алексу. В груди нещадно жгло, кровь стучала в висках, а к горлу подкатил ком. Не может быть, мне послышалось. Изумленно посмотрела на Макса. Тот стоял напряженно, спрятав руки за спину и хмуро насупив брови. «Алекса же, заметив нашу реакцию, звонко расхохоталась, будто насмехаясь над нами, такими глупыми взрослыми, и настойчиво залепетала «па-па-па-па-па», вводя меня в полное оцепенение. Вот и долгожданное первое слово. Только не знаю, радоваться мне или плакать. Я окончательно растерялась, даже не представляя, как уладить ситуацию. К счастью, в этот момент к нам уже приближалась Амелия. Я бросила на нее предостерегающий взгляд, чтобы она не выпалила лишнего. Мама настороженно зыркнула на Макса, схватила на руки Алексу и быстрым шагом направилась в дом. «И вам добрый день!» – ядовито протянул Стравинский ей вслед. Оставшись с ним наедине, я призвала все свои внутренние силы и приготовилась защищаться. но для начала решила выждать, что же он скажет. «Надо было лучше выбирать отца своему ребенку, гневно выплюнул, обезоруживая меня. «Тогда бы девочке не пришлось искать папу в чужих людях». Я выдохнула с облегчением, не догадался. Или не захотел принимать очевидное. «Да, ее отец оказался редкостным гадом», выплеснула на Макса всю накопившуюся обиду, зная, что он все равно не поймет. «Вот только сердцу не прикажешь», показательно развела руками, приводя Стравинского в бешенство. «Вы поругались? Разошлись? Сквозь пелену злости в его голосе проскользнули нотки надежды. Или я просто хочу так думать?» Проигнорировав вопрос, подняла измученный взор на Макса. «Зачем ты здесь? Чего ты хочешь от меня?» произнесла безучастно. Стравинский кивнул головой в сторону беседки, где недавно гуляли мама и Алекса, и, не дожидаясь моей реакции, первым направился туда. Сколько же спеси в этом несносном мужчине! Помедлив, все же двинулась за ним, намереваясь в очередной раз поставить жирную точку в наших больных отношениях. Макс Семелян! Как же меня бесит его полное имя! Прежде чем ты что-то скажешь, знай, мой ответ в любом случае будет «нет». Так что не трать силы попусту, а просто уходи. Размашистым движением руки указала на ворота. «Значит», — медленно взвешивая каждое слово, произнес Макс, «ты останешься дома и бросишь меня одного на переговорах с Куршидом?» — насмешливо спросил, пытаясь запутать. «Где твое «нет»?» Я оперлась спиной о деревянный выступ беседки и, сложив руки на груди, выдохнула с плохо скрываемой улыбкой. «Подловил, что тут скажешь?» «Карина, пожалуйста, мне без тебя не справиться». Стравинский подошел ближе и провел ладонью по моему плечу, всматриваясь в лицо и пробивая хрупкую оборону умоляющим взглядом. «Всего лишь пару дней мы проведем в Эмиратах. Малышки на это время найму няню, она даже соскучиться не успеет. Решу все нюансы, обещаю. Я действительно ему нужна, чтобы провернуть сделку и не потерять свои денежки». Тряхнула головой, прогоняя чары этого зеленоглазого демона, и жестко сбросила его руку. «Такое твое поведение меня особенно пугает». оттолкнула его и ретировалась в противоположный край беседки. «Разбирайся сам с Хуршидом. Если не выйдет, так, может, Эдвард спасет. Папа как раз сейчас ведет с ним переговоры. Это же тот самый второй инвестор, о котором ты предпочел умолчать». Вызывающе приподняла бровь, пуская взглядом гневные молнии в Макса. «Огнева, мало шансов с американцами», – задумчиво протянул он. «У тебя их вообще нет». Возмутилась тому, что он не верит в профессионализм моего отца. «Так что не трать мое время!» Развернулась и выскочила из беседки. «Выход сам найдешь!» Бросила место прощания. «Если у Огнева ничего не выйдет, ты полетишь со мной!» Стравинский то ли спросил, то ли констатировал факт, однако я оставила его реплику без внимания. «Зачем приезжал Максимилиан?» Бросилась ко мне мама, стоило лишь переступить порог дома. Искал папу, хотел что-то передать. Невозмутимо соврала и поднялась к Алексе. Отец обязательно заключит контракт с американцами, и я буду свободна от Макса и его безумных многоходовок.